Он проснулся в 6:00 утра от того, что тарахтение генератора смолкло. Солярка закончилась. Тусклая лампочка под потолком превратилась сперва в малиновую раскоряченную букву М, потом в оранжево-серую, погасла. Баш на баш скачил на ноги и чуть не умер на месте. Так плохо ему ещё не было никогда в жизни. Он включил фонарь Кое как приволок из топливного склада канистру, заправил генератор. От запаха солярки его вывернуло прямо на сапоги. Пойти лечь, свернуться калачиком, переждать, пока организм восстановится, пока не закончит полыхать эта жуткая гражданская война у него внутри. А караул? Кто будет охранять объезд? Да плевать, подумал было, нет, нельзя. А если наши вернутся Климов с Худаковым или спасаотряд, или связь восстановится, а он тут валяется в похмелье, будь ты какой-нибудь морально разложившийся тип. А если если враги? Баш на баш попробовал выпить спирту, слышал помогает. Не смог, как ни старался. С души воротит. Ладно, взял на продовольственном бутылку нарзана, с жадностью осушил её всю. Жажда пропала, но голова разболелась сильнее. Что ещё попробовать? Пошёл на склад медикаментов. Если болен, лечись. Едва живой он ходил среди полок и шкафов, читал таблички, развешанные здесь как в аптеке: "Кровоостанавливающие средства". Общеукрепляющие, мочегонные, антисептические. Я тоже спасибо, хватит нам антисептических для лечения желудочно-кишечного тракта, для повышения потенции. Ого! А это что? Потенция? Потеть, что ли? Зачем тут кому-то потеть? Желчегонные, сердечно-сосудистые, обез- болеущие, восстанавливающие. Вот, наверное, наверное, восстанавливающие это то, что ему надо. И обезболивающие тоже. Баш на баш взял две упаковки каких-то таблеток, жевал на ходу несколько штук. Дошёл до металлических шкафов, за которыми прятались полки со спиртом. Гломливо посвёркивали выпуклые стеклянные бока бутылей. Был соблазн дать по ним хорошую очередь из ППШ, да жалко патроны тратить. Баш на баш попробовал открыть один из шкафов и с удивлением обнаружил, что он заперт. Сплошное железо, как сейф. И заперт. Что там такое могло быть? Интересно. Он ещё раз прочёл надпись, отпечатанную на глянцевой картонной полоске. неоперативная регенерация стимулирующие препараты. Букву вроде русские, а что написано непонятно. Баш на баш знал здесь только одно слово препараты. Это то же самое, что лекарство. Ладно, разберёмся как-нибудь. Он вдруг обнаружил, что головная боль прошла и желудок почти успокоился. даже о еде мог думать спокойно без отвращения. Когда он принял таблетки минут 5 назад, может, чуть больше. Чудеса просто. Он достал из кармана упаковки, постарался запомнить название, пригодится на всякий случай. В караул он брал с собой наручные часы с будильником и подсветкой. На инструментальном складе нашёл Таких часов он раньше не видел. Какая-то специальная модель, генеральская, с кучей всяких кнопок, крутёлок. Захотел, нажал одну, там невидимые крохотные лампочки загораются по кругу, весь циферблат как на ладони, хоть ночь, полночь на дворе. И будильник есть. Марш какой-то играет. Баш на баш заводил его в карауле на каждые 2 часа, чтобы веселей стоять было. Ну и чтобы во времени как бы не утонуть. Здесь это просто утонуть, ни дня тебе, ни ночи, ни движения, ни звука, только дизель тарахтит и всё. Чувствуешь себя как муха в янтаре. Тогда 7 вечера как раз прозвонило. До конца караула оставалось полтора часа, ноги уже затекли стоять. Баш на баш решил пройтись немного туда-сюда, повернулся, сделал шаг и тут руку обожгло. Как взорвалось что-то внутри Дернулся, глянул Палка торчит из плеча Короткая палка А на конце у нее что-то вроде рыбьей кости Как перо Баш на баш Сдернул с плеча попыша Ремнем задел стрелу И та не сразу даже сломалась А сперва ковырнула рану Боль адская И только потом надвое А он развернулся в ту сторону Откуда прилетела стрела К разлому, значит И тут же ему сбила с головы пилотку Упал, дышит Прикладыщик кое приложился, стал смотреть к очке эти, кучи валы земляные, такое впечатление, что всё это шевелится, перетекает, движется, приближается. У него мурашки по телу. Он хорошо помнил то обезьянью рожу в темноте, когда нес худоком в карауле стояли, и про барысенко помнил. Знал, что они где-то здесь, что объявится рано или поздно, но такого представить он не мог. маленькие обросшие шерстью существа, как восьмилетние дети, натянувшие страшные лохматые трикоем маски. Только дети бы, наверное, кричали и визжали. А эти наступают молчком, беззвучно. И на диверсантов они не похожи. У диверсантов оружие, гранаты, взрывчатка, а у этих в палке ржавые железные пруты да цепи. У одного на голове какой-то странный головной убор. А в руках маленький лук, куда он долго и старательно, торжественно так заправляет очередную стрелу. Потом быстрое движение, щелчок, стрела жадно впивается в землю рядом с ногой Башнабаша. Палец сам надавил на спусковой крючок. Кто-то в толпе отлетел назад, упал. Ещё выстрел, ещё. Свинцовой пулей сшибали карликов как кегли. Это вызывало сдержанное удивление у целивших, но движение не прекращалось ни на секунду. Лохматая масса медленно катилась навстречу. Превосходящие силы противника, подумал в какой-то минуту Башнабаш баш и тут же разозлился на себя. А отставить панику, рядовой Башмакин. Силы противника тоже мне, попалась какие-то карлики несчастные. Откуда только взялись? Но думать об этом было некогда. Скачил Подбежал к прожектору, направил его в сторону разлома, где яркий свет сразу отрекошетил от белых точек зрачков. Прицелился, дал длинную очередь из автомата. Увидел, как калыхнулся и исчез головной убор лучника. Ага, будешь знать, скотина. Схватился за станину дышка, развернул каблуком, вогнал концы сашек в землю, упал рядом. Не понял. Пространство перед разломом было пусто. Будь-то все мохнатое воинство строго вертикальным курсом ушло под землю. Даже трупов ни одного. Баш-набаш баш поводил влево-вправо прожектором, а резко обернулся. Никого. В глаза затекала кровь, он вытер ее тыльной стороной ладони, потрогал лоб, голову. Тоже кровь. Наверное, второй стрелой чиркнуло-таки по макушке. Правая рукав весь мокрый, хоть выжимай, плечо горело огнём. Он только сейчас обратил внимание, что обломок стрелы остался торчать в теле. Тронул легонько, аж взвыл. Голова закружилась, ноги обмякли. Он подождал немного, потом вставил в попыша новый диск, покавылял к разлому, почему-то не оставляло уверенность, что эти твари где-то рядом. Хоронятся они в этой бездне, что ли, живут там. Подойти к самому краю башня-башня не рискнул, только выпустил автоматную очередь в тёмный оскал земли.